Давай, мужики! Давай! Вы участники, тут не горяче надо. Давай, мужики! Братцы! Потаку! Нет! Ура! и вояки есть. Видел, отступили, а еще большевиками себя называют. А надо бы тебе, Никита Егорович, ячей. Будь ячейка. Они ни за что не отступили. А откуда ее взять, ячейка? Так, может, это наберем? Об этом надо с Петлевановым посоветоваться. Очень он мне доверяет, а я ему кестера. о Никита Егор, глянь кого поймали. Генерал Сахаров, а ты кто? Вершинев. Мужик, вижу, что не баба, И спеть касаться погона. Только зря русское золото носишь. Что с ним делать, еды? Расстрелять. <свот> Повесить бы, Никита Егорович, прав слово, лучше повесить. Наших он вешал с учебием, ну и нам надо поучерствовать. Опять же расстреляешь, надо могилу копать, землю на него тратить. А тут повесим на сосне, пушай болтаться и ворону пиша. Пропустите, Пропустите меня. Чего тебе? Я адъютант генерала Сахарова. Это изверг. Я негодовал на него и негодую. Разрешите мне, гражданин командующий, веревку. Чего? Разрешите ему веревку намылить. Испытаю истинное удовольствие. Веревку? Своему командиру? Ах ты с... Сукин сын, ты! Я бы тебя расстрелял, генерал. Но старики... Старики у нас нынче страсть злые. Пиши окорок ему приговор. Постой. И этого тоже пиши в приговор. Его повесить первым! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Банка с червями потела плотно, набитая людьми станция. Мокро блестели ее стены, и близ дверей маленький колокол. Всюду пыль и грязь, на всем плеймо бегства. Чехотошная беженка с землистым лицом мелкими шажками бегала по станции. Ее видели сразу во всех двенадцати эшелонах беженцев. Хлопали двери с ремнями, заменяющими ручки, а в одном из вагонов играли на рояле, пахло из теплушек потом и пеленками. курый курчавый парень, похожий на цветущую черемуху, расклеивал по теплушкам плакаты и оперативные сводки штаб-верха, хотя никто не знал, где этот штаб-верх и кто бьется с большевиками. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод. Не на на 20-й версте разобран путь, а от нашего состава отцепили право. Но где же союзные войска? Почему все до разговора о партизанах? О вершине. Господа, господа соблюдайте душевное равновесие. Это здоровье здоровья и успехов, господа. И в конце концов. Безопаснее всего на станции, господа. А не среди тайги. Позвольте мне пройти, господин начальник станции. Почему здесь остановился Бронибон? Позвольте мне пройти, господа. Не От от меня, господа. От станки. Это вершинист. Вершинин подкоп тайгу. Мы сгорим заживо. А вы, вы целомудрие наблюдайте, Душевное целомудрие. Не волнуйтесь, без кота. Что ложь? Считав, считав. Во Владивостоке большевики! Я бы... Я бы... Я бы... Ничего подобного! Я бы... Я бы... Ничего подобного! Бы... Уши у вас чрезмернейшие! Сообщение счетой имеем, господа! Бы... Да, вот сейчас по телеграфу. Няньку генерала Нокса разыскивали. Вы слышите, господа, няньку разыскивали. няньку разыскивали. Четыре разыскивали няньку. Ищет няньку, да. Награду обещали. Дипломатическая нянька, черт побери. А вот и сам господин капитан. Командир бронепоезда, господин, можете господин. спросить у него. Господин капитан, господин, господин, ваш бронепоезд нас не бросит, господин, господин капитан. Что вы, мадам? разумеется, да? наш бронепоезд защитит вас. Позвольте, позвольте полюбопытствовать, господин капитан. от такого бронепоезда нет у большевиков? Уверяю вас, господа, уверяю вас, такого бронепоезда как мой нет на всем Тихоокеанском побережье. Ура! Каприятный! Тому же, господа, тому же, господа, у нас отличный новый машинист. Он очень верен Белому движению и не предаст нас. Верно, Никиворов? Я ваш благородие, поезда вожу по закону, по инструкции. Сказано по инструкции, паровоз во главе поезда. Я не могу вести бронепоезд, когда мне велят ставить паровоз в середину состава. Я закон больше Бога, ваше благородие. Здесь закон я. Беженцы обрадованно закивали голова. Они-то уверены в силе капитана Низеласа. Если еще эта сила вдобавок помножена на преданность нового машиниста, тем лучше. Ах, как приятно видеть такой могучий бронепоезд. Сколько стали, пушек, грохота, дым, какие подтянутые артиллеристы. И как вежлив сам командир бронепоезда которому, видимо, предстоит Великое Душа. Господин капитан. Прошу извинить меня, господа, но дела? Телеграмма из штаба генерала Спаскова. Ну, партизаны у рельсов. В телеграмме пишут, Урельцев рельсов Вершининский отряд показался. А в городе? В городе спокойно. Этот Пеклеванов непременно у Вершинина. Почему? Всех обвел. Разве бы он мог без Пеклеванова такое с генералом Сахаровым? А что с генералом? Где он? Нет его. Прапорщик, кто наше начальство? Кто наше непосредственное начальство? Генерал Сахаров. Ага. А где он? Партизаны повесили. Так... Так... Значит, мы с вами одни? Союзники подходят на помощь. А им известно о судьбе генерала Сахарова? Пока нет. Так и не сообщайте. Убегут? Непременно. Хе -хе. Люблю, когда союзники бегут. Добра оставляют много. Воду набрали? Никак нет, приказа не было. Живо набрать воды и приготовить бронепоезд к отправлению. Воду так воду. Стрелять? Будем стрелять. Очень просто. Что вы там бормочете? Исполняйте приказания. Слушаюсь, господин капитан. Превосходно. Вакансия свободна. Кого-то назначат на место Сахарова. Странно все-таки, как же это Вершинин, мужик, мог захватить генерала Сахарова? Значит, Низиласов должен сейчас во что бы то ни стало уничтожить Вершинина. И тогда аж дух захватывал от подобной перспективы. И тогда он встанет на место Сахарова, Иначе и быть не может. Ах, какая отвратительная грязная станция! И неужели именно на этой станции родится слава железного и непреклонного капитана Низеласа? партизаны, Тайбу подошли и разверивают. Мирчини, подходили. Ну-ну, и и это господин капитан. Мы в к поездка отправления готов. Господин капитан, что же это? Вы же обещали не бросать нас, господин капитан! Отойдите от ступенек, мадам. Партизаны подозрели тайну. Я чувствую огонь! Мама! Берите ее отряд. О, по теплушкам! Нет. Вы не, не вертите под ногами. Берите к черту! Прапорщик вас отправляйте бронепоезд. Ну. Ранепоезд 1469, последнее слово российской техники. Вперед к славе! Аккуратней, Васька, а то, грязь, с крыши свалишься. Какая волость подошла? Решатинская волос, его. Решательцы пойдут на тамбульскую просику. Эй! Решатинцы! Заворачивайте на тамбульскую просику! Выдайте им оборужение сколько надо. А там кто? Мутьёвская волос появилась, Никита Егорович! Мутьевцев на прислужный тракт. Мутьевцы на прислужный! Их, мутьёвцы хорошо дерутся Никита Егорович! Мне с ними. Можно? Когда тебе, Васька, будет можно, сам скажу. Кто ещё подошёл? Метропавловцы! А там подали-то кто? Посмотрцы идут! Сколько народу-то поднял, дикий город. Один! Змею идёт! Василий, от моста вестей все нет. Нет, Никита Егорович. Дед, а тебе что? Что забыл на колокольне? Я помолиться хотел. Пошел а в храм-то пулеметы, да и ружьи. Вы что, можем, сделали дьяволы? Благорушить хотите? Дед... Тебе Россия нужна? Россия? А как же мне без России жить-то? Я, я тоже русская. Ну так молись, дед, за Россию. За то, чтобы мост через Мукленку хорошо взорвали. Взрываешь? А кто мост этот строить будет? Опять мы? А бог что скажет? Бог? Ох то Бог, да сам не будь плох. Бог вам дал карателям все село спалить, а себе колокольню оставил. Нам такого Бога не надо. Ах, ты антихрист! Откуда он взялся провокатор тиковый? Да не горсть этой стервей зубы, а? Ты как, ну, на не очень! Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, пришли.